«Ладно, теперь надо думать, как дальше воевать. В третий раз на прочёсывание нас уже не погонят. Аккурат к концу данной операции совсем уже темно станет. Так что есть шанс и по своим пальнуть в такой суматохе. Точно. Вон немецкие пулемётчики сворачиваются и уходят наверх. Интересно». они подопечных своих оставят тут одних чтобы они ночью здесь колоборродили или тоже будут наверх поднимать и в том и в другом случае инициатива пока остается за ними мой утренний выигрыш уже не дает мне никакого перевеса тем временем немецкие пулеметчики уже прошли большую часть расстояния до нп ну что ж Пора внести некоторые коррективы в вашу трудную деятельность. Навряд ли немцы меняют команду управления своими подопечными каждый раз. Попробуем кое-что. Поднявшись с места, я подошел поближе к своим соседям. Безучастные ко всему, они сидели кто где, видимо, переваривая пищу. Или они таким образом кайф ловят от наркоты?» Поравнявшись с ними, я присел, чтобы не выделяться из общей массы. Огляделся по сторонам. «Так, на меня вроде никто внимания не обратил. Рискнем?» Набрав воздуха в легкие, я изо всех сил гаркнул. «Горка!» Именно этой командой они утром отзывали назад остатки первой партии. У меня были все основания полагать, что у немцев были дела поважнее, чем менять команды на ходу. Я угадал правильно. Соседи мои встрепенулись, поднялись и направились вслед за пулеметчиками. Командовавший нами немец, который до этого спокойно сидел в сторонке и курил, Скочил на ноги. Открыл рот, собираясь что-то скомандовать. э Поздно, родной. Нас и до этого разделяло не такое уж большое расстояние. А тут я еще и поближе подошел, вместе со всеми. Брошенный кинжал уложил немца на месте. Он осел на песок, вдыхая воздух широко открытым ртом. Подскочив к нему... Я расстегнул его ремень вместе с пистолетной кобурой и надел на себя. Вся эта операция заняла не более 10 секунд и прошла без особенного шума, так что ушедшие вперед соседи ничего заметить не успели. Отлично, теперь продолжение мерлезонского балета. Скинув винтовку, я взял на прицел одного из пулеметчиков. Бах! Повезло, попал удачно. А ведь уже видимость не очень-то хорошая. Немца отбросило вперед, и он упал к ногам своего напарника. Тот, ни секунды не размышляя, обернулся назад и врезал очередью в направлении стрелявшего, то есть в направлении толпы выпускников. Надо отдать ему должное. Попал он хорошо. Видать, действительно хороший пулеметчик был. В очередь скосила одного и слегка зацепила еще двоих человек. Да, затевая свою провокацию, я рассчитывал внести некоторый бардак в хорошо отлаженный немецкий механизм, но такого результата, признаться, не ожидал. Получив, наконец, реального противника, да еще и понеся при этом ощутимые потери, Выпускники развернулись, как хорошо смазанная пружина. Стрелял по ним один немец. Но навряд ли они будут разбираться, этот, не этот. Для них, как я полагал, все немцы на одно лицо. Даже если они просто по рылу ему носовали бы, и то под шумок можно было бы дел натворить. Действительность, однако, превозглашла все мои ожидания. В разнобой треснуло несколько выстрелов, и пулеметные расчеты словно метлой смело. Выпускники рванулись наверх, потом взлетели на холм в мгновение ока. Там снова загрохотали выстрелы, бухнула граната. Видать, свалка завязалась нешуточная. Что делать? Бежать следом за ними и под шумок постараться удрать из зацепленной зоны? «Вернуться за своими запасами?» «Могу и не успеть. Что там у меня лежит?» «Весь мешок, немного еды и немецкие подарки. Автомат еще есть. Ну, до этого добра я и наверху найду, сколько в душе угодно. А время потерять вполне могу. Надолго там этих выпускников-то хватит. Минут за десять их всех и передавят, наверное». — Ладно, побегу наверх. Подобрав свой кинжал, я вытер его об птике любитого немца и сунул в ножни. Еще один нож мне достался в наследство от Светловолосова. Будет чем помахаться в драке. Добежав до подстрелянных пулеметчиков, я закинул винтовку за спину и подхватил с земле еще теплый МГ. Ленту немец успела расстрелять меньше чем наполовину. поэтому я еще немного задержался около убитого второго номера и подхватил из его рук две коробки с лентами. Связав их снятым с немца поясным ремнем, перекинул через другое плечо. Ну вот, полная иллюстрация к в «Вьючный осел». Тяжело нагруженный, я попёр вверх по направлению к НП. Наверху царили хаос и запустение. Два грузовика были серьезно покорежены пулями, и один из них дымился. На площадке в разных местах валялись трупы убитых немцев. Ни одного выпускника я не увидел. Ни хрена себе! Эти ребята умеют бегать. Большинство немцев даже не успели достать оружие. Не ожидали... «Кстати, а кто у нас там был в НП? Может, настало время познакомиться поближе?» Дверь в НП была приоткрыта. «Странно, они, что же, совсем дураки? Или уже смотаться успели?» Последнее предположение оказалось самым правильным. Видимо, эти немцы лучше других понимали, к чему приведет выход из-под контроля своих подопечных. Поэтому смотались сразу же, как только началась эта заваруха. А она, кстати, до сих пор не закончилась. Выстрелы раздавались со всех сторон. Кто в кого стреляет, предположить было нетрудно. То ли выпускники еще воюют с немцами, то ли между собой, бог весть. Выяснять меня не тянуло. Сбежавшие немцы оставили мне неплохой подарок. Почти полный солдатский ранец, набитый всевозможной едой. Уж такой царский гостинец я просто не имел права зевнуть. Без сожаления, избавившись от винтовки, я надел на спину вместо нее трофейный ранец, запихал туда одну из пулеметных лент и выбросил пустую коробку. Перезарядил пулемет, после чего выбросил и вторую коробку тоже. Вытащенную из пулемета ленту, патронов на пятьдесят, повесил себе на шею. Было у меня предчувствие, что долго таскать я ее не буду. Взяв пулемет на изготовку, я выскочил на улицу.